Глава пятнадцатая. Когда Риану вызвали в деканат после занятий, и секретарь Вороны, такая же чопорная и желчная ногини-секретарь в магическом пенсне, сообщила, что в экспедицию за рево зачислена, девушка почти простила наглому чешуйчатому самоуправство и грязные домогательства. А поскольку выезд перенесли на день раньше, раздумывать о конаре было не с руки. Пискнув, Реана унеслась собираться. Конечно, не чемоданы, а всего лишь рюкзак с планографом и конспектами, а все ж таки собраться надо. Опять же, поудобнее чехол для призрака приспособить чуть расширить, в этом зверьку уже неудобно. Мангустеныш помогал сборам как мог, то естьлез под руку, стрекотал, разбрасывал по комнате вещи, носился с предметом интимного гардероба в острых зубках. Словом, выражал буйную радость, а еще требовал ласки и внимания. Детеныш и есть детеныш. По случаю переноса практикума, обязательную вечернюю тренировку с Коннором решено было отменить, чему Риана искренне радовалась. На занятиях они сегодня не виделись, хотя каждый раз, замечая в толпе адептов черные волосы и выбритые виски, сердце Рианы пропускало удар. Вот как ему теперь в глаза смотреть? Хотя, если вспомнить, как он ее лечил после спарринга с вороной, как говорится, все познается в сравнении, даже степень позора. Выехали на рассвете. Передвигались до куты-куты, обычно на мобильных самодвижущихся повозках, тесных, неудобных, благо ехать недалеко, но очень надежных. Принцип действия такого мобиля в двигатель, заключался дух побежденного элементаля, так сказать, представитель тонкого плана одной из четырех стихий. Кстати, если элементаль воздушный, такая повозка и по воздуху летать может, а если водный, соответственно, плавать и погружаться на глубину. Главный принцип действия целой кавалькады, элементаль заключен только в главную повозку, голову, в остальных хвостах лишь слепок его ауры. так что остальные, ведомые и без сигнала от головы, не поедут. Так и передвигается подчас совсем уж непроходимой местности поезд без сцепления и рельсов. Замыкающий вагон, охрана, так же, как и несколько, что движутся с обеих сторон. Скрыть один из мобилей нереально. Прочность похлеще вулканической породы, укрепленной заклинаниями хтонических жителей. внутри нескончаемый запас воздуха и воды, синтезируемой из него же. На случай экстренной ситуации система выведения отходов. Но за время существования Драакх экстренных ситуаций не случалось. Господа мира, драконы, берегли свое потомство как зеницу ока. И пусть на практику мы за стены Драакх, адепты драконы выезжают редко, не рисковали ни в коем случае и магами, справедливо рассудив что угроза одному адепту, будь то дракон или человек, неважно, несмываемое пятно на репутации академии. Риана забросила в повозку, напоминающую яйцо на колесах рюкзак, следом забралась сама. Щелкнула приглушенный магический огонек под потолком. В мобилях адепты передвигались парами, связками. Путешествовать с Джессом, несмотря на тесноту, было прикольно, даже здорово. Перевертыш был добрым, веселым, с чувством юмора. По пути в Куту-Куту он как мог развлекал девушку анекдотами и забавными историями. Какой будет поездка с настырным бесстыжим драконом, только лесные духи ведают. Внутри у Рианы все сжималось заранее. И когда вдруг на кристаллическом экране вспыхнула надпись «Пристегните ремни», что значит они отправляются, Риана часто заморгала и шумно выдохнула. Не то с облегчением, не то с сожалением. Где этого брюнетистого виверны носят? Но и пламень нестабильный с ним. Без наглого чешуйчатого даже лучше. Главное, она в составе экспедиции и уже ночью будет в огненной роще. Теперь она точно проведет ритуал. При мысли о ритуале по коже прошла волна мурашек, тело сладко заныло, призрак на плече весело застрекотал. ощущая выплеск магии. Ритуал единения, или, как называли его раньше, древней крови, он всегда был для Рианы чем-то особенным, а в этот раз и подавно. В боковом кармане рюкзака покоилась янтарная фигурка, по которой Риана сможет таки вычислить от правителя, если, конечно, у них схожая кровь. Повозка двинулась, плавно покачиваясь, и у Рианы внутри все сладко сжалось, как всегда бывает перед дорогой. И вдруг дверца распахнулась, и на сиденье рядом запрыгнул кто-то массивный, вмиг оттеснивший Риану к стене. «Эй, ты повозкой ошибся!» — прошипела Риана, вытаскивая фалду плаща из-под чужого зада. Дракон, с такими огненными волосами, что глазам смотреть больно, обернулся к ней и ослепительно улыбнулся. Белая кожа, светло-зеленые глаза, даже щедрая россыпь веснушек по всему лицу его не портит. Хорош. Но это не повод вламываться в чужие мобили и занимать чужое место. В практикумных экспедициях передвигаются парами, связками, для дополнительной магической сонастройки. Соответственно, конкретно этому чешуйчатому здесь делать нечего. Но судя по наглой циничной ухмылке, Такой сам ни в жизнь не вылезет. А значит, чтобы избавиться от незваного попутчика, надо сообщить в голову или охране. Мигом вернут на свое место. Для этого надо щелкнуть по кристаллическому экрану». Риана уже потянулась было к экрану, продолжая шипеть, что у кого-то глаза повылазили. Как дракон с огненной копной волос ощутимо шлепнул ее по руке и сказал голосом Коннора. «Ничуть я не ошибся, малышка». «Риана, я вся такая важная!» Риана только слабо застонала. «Конор!» «А то кто ж?» — ослепительно улыбнулся дракон. «Дракон обещал найти способ выбраться из драг чтобы один сладкий феникс вылечил сопли у пары поселенских детишек. Дракон слово свое сдержал. Между прочим, могла бы и поблагодарить своего спасителя. «Если придвинешься ко мне еще хоть немного...» «Детка, а как тут отодвинуться?» — возмутился конор «Ты хочешь, чтобы я в стенку вплющился?» «Конечно нет. Предпочитаю, чтобы ты и дальше продолжал вплющивать меня», — прошипела Риана. «И зачем такая конспирация?» «Клоун». «На клоунов так не реагируют, детка», — немного обиженно подметил дракон. «Как это я на тебя реагирую?» «Твое участившееся дыхание говорит за тебя, и расширенные зрачки выдают. А уж это тяжело вздымающаяся грудь!» Риана фыркнула. «Не знала, что ты читаешь на ночь женские романы. Нет, а серьезно, зачем такой маскарад? Личину-то, небось, сам ректор наводил. Боится, что похитят наследника?» «Если бы только наследника, детка, если бы только наследника!» «Ты о чем?» С интересом спросила Риана. «Ни о чем. Дядя, как узнал, что его любимый племянник всю жизнь горел желанием оживлять своим прикосновением безвременно увядшие фиалки, прям растрогался. Потому и расстарался. Классно получилось, правда?» Риана только плечами передернула. «А где твой листонос?» — спросила она, чтобы сменить тему разговора. «Мячик?» Риана прищурилась. Как-то не вязался образ Конора в голове с тем, кто способен назвать фамильяра мячиком. «Здесь он!» — дракон провел ладонью по воздуху над плечом, и пространство замерцало под его пальцами, вырисовываясь в летучую мышь с наглой, как у хозяина, ухмылкой и глазками-бусинками. «Видишь ли, о, Риана, любопытная Варвара в базарный день, листонос мячик — знаменитость почище поющих русалок». Фамильяра Эннера О'Коннера каждая собака в империи в лицо знает. Так уж и собака. Вот не хотела улыбаться, но губы сами собой поползли чуть ли не к ушам. Собака-улыбака, с такой же дурацкой улыбочкой, как у нее ответил дракон. А вот у адепта Конрада Ди Гретхэма сроду не было никаких фамильяров, поэтому мячик путешествует с нами инкогнито. Конрад Ди Гретхем повторила Риана, наглаживая потрескивающую искорками шорстку пушистика. Мангуст довольно щурил глаза, тонко попискивал и покошачьи мял лапками ее колени. — Как мило! Я буду звать тебя Коней! — Коней? — приподнял бровь Конор. — Ах, ты в этом смысле решила провести аналогию! Что ж, обещаю тебе понравиться. Можешь звать меня своим диким жеребцом. Риана поморщилась изо всех сил, сдерживая смех. «Значит, ректор поддался на твои слезные мольбы, стоны и заверения, что поселенский практикум — это именно то, чем ты желал наслаждаться всю жизнь?» Дракон усмехнулся. «Мне кажется, детка, ты запуталась. Мольбы, стоны и просьбы не останавливаться — это твой текст. И довольно скорый».